Часть 2. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 9.49. Клайм спускался по главной улице королевства. Незаметная внешность позволила ему полностью раствориться в толпе. Само собой, разумеется, юноша не одел привлекающие внимание белые доспехи. Хотя с помощью особого алхимического вещества можно было изменить их цвет. Он не чувствовал необходимости заходить так далеко, лишь чтобы доспехи были с ним. Вот почему он почти не надел снаряжения. От обычного горожанина его отличала лишь кольчуга под одеждой, да полуторный меч на поясе. Его нынешняя экипировка была похожа на экипировку стражников или наемников, что встречались везде. Благодаря ней прохожие держались от юноши подальше но её было недостаточно, чтобы перед ним расступались. Если человек хорошо вооружён, то он наверняка искатель приключений. Вооружались они не ради безопасности, а скорее для заметности. Нередки случаи, когда искатели приключений броско наряжались, чтобы выделяться из толпы. Это служило им своего рода рекламой. Среди них были и те, кто создаёт себе необычный образ, чтобы оставить хорошее впечатление и прославиться. В целом, внешний вид – визитная карточка Искателя Приключений. Но Клайм собирался встретиться с людьми, которым такое шутовство не нужно. Слухи о членах Синей Розы распространялись, когда они просто шли по улице. Наконец показался постоялый двор для Искателей Приключений. Комнаты, конюшня и даже достаточно просторный дворик, где можно помахать мечом, тут было все. Роскошное здание внутри поражало своей красотой не меньше. В комнатах были даже окна с прозрачным стеклом. По стоялом дворе высочайшего класса собирались уверенные в своих навыках искатели приключений, что могли себе позволить соответствующую цену за жилье. Не обращая внимания на стоявшего у входа охранника, Клайм открыл дверь в здание. Первый этаж был сдвоенным пабом и рестораном. По сравнению с большими гостиницами, здесь сидело лишь несколько человек. Искатели приключений высокого ранга были столь же редкими, сколь и умелыми. На мгновение слабые разговоры стихли, и любопытные глаза сосредоточились на нем. Клайм проигнорировал их и осмотрелся. «Куда ни посмотри...» Везде сильные искатели приключений. В бою любой из них с легкостью бы победил Клайма. Всякий раз, приходя в это место, юноша осознавал, какой он на самом деле ничтожный. Прекратив расстраиваться, Клайм оглядел нужное место. В дальнем углу за круглым столом сидели две женщины. Одна из них маленькая, укутанная в черную мантию. Лицо скрыто не тенями а странной маской с красным камнем во лбу и такими же узкими щелями для глаз, что невозможно даже сказать, какого они цвета. А вторая, в отличие от первой, у этой было крупное, подавляющее телосложение. Словно большая скала. В некотором смысле её можно назвать полной, но не из-за жира. Взять хотя бы руки, толстые, как ствол дерева, Чтобы поддерживать голову, шея, толщина из бедра средней женщины. А венчает ее квадратная голова. Подбородок широкий, а глаза, которыми женщина следила за окрестностями, хищные. Светлые волосы коротко подстрижены, чтобы не мешали. Грудь, скрытая под одеждой, заметно раздута неоднократно тренированными мышцами. Это больше не грудь женщины. Единственная команда искателей приключений Адамантового ранга, состоящая только из женщин, Синяя Роза. Это были двое её членов, заклинательница Ивлай и воительница Гагарен. Клайм пошёл в их сторону. Женщина, с которой ему нужно было поговорить, кивнула и хриплым голосом крикнула. «Я! Ягодка!» Взгляды снова сосредоточились на Клайме. Но никто не засмеялся. Будто внезапно потеряв интерес, люди, в глазах которых промелькнуло что-то вроде сочувствия, отвернулись. Другие искатели приключений отнеслись к нему так не без причины. Они знали, что даже для орехалкового или мифрилового ранга грубить гостю к Гаран не смелость, а безрассудная бравада. Даже когда его так окликнули, Клайм спокойно пошел вперед. Гагаран все равно не изменит кличку, сколько бы он ни просил. Лучше всего просто сделать вид, что он сдался, и его это больше не заботит. «Давно не виделись, госпожа Эвлай. Гагаран...» Он подошел к двум женщинам и поклонился. «Ага, давно. Что, явился, потому что заскучал по моим объятиям?» С животной ухмылкой на лице спросила Гагаран, указывая подбородком на стул. Но Клайм с пустым выражением на лице помотал головой. Это тоже было частью подтрунивания Гагаран. Она его лишь приветствовала, правда, не шутила. Если Клайм ответит утвердительно даже забавы ради, Гагаран тут же потащит его в комнату на втором этаже, а против такой селище сопротивляться бесполезно. Гагаран, открыто заявлявшая, что срывание ягодок ее хобби, была именно таким человеком. В отличие от воительницы, Ивлай смотрела прямо перед собой и даже, кажется, не собиралась поворачивать голову в его сторону. Определить, куда смотрят её скрытые под маской глаза, было невозможно. Нет, я здесь по просьбе госпожи Айндры. А? От лидера? Да, я передам её сообщение. Похоже, нам пора выдвигаться. Расскажу подробности по возвращению. Немедленно готовьтесь к бою. «Хорошо. А ты столько хлопотала за пустяка!» Клайм вспомнил, что хотел ещё кое-что спросить у широко ухмыляющейся Гагаран. «Сегодня мне посчастливилось получить пару уроков владения мечом от господина Стронова. Он похвалил вертикальный удар, которому вы меня научили». Она научила его этому движению на заднем дворе этой гостиницы. Гагаран широко улыбнулась. «О, неплохо. Совсем неплохо. Но... да, я не буду останавливаться на достигнутом и стану тренироваться ещё усердней. Это всё хорошо. Но подумай над тем, какой навык использовать, если кто-то сможет блокировать твой удар». Может, совпадение. А может, просто говорил здравый смысл первоклассных воинов. Но совет Гагаран сильно напоминал совет Газефа. Неправильно поняв удивление на лице Клайма... Гагаран усмехнулась. Очевидно ведь, это вертикальное движение предназначено для убийства с одного удара. Обычно удар выбирают по обстоятельствам, но дело в том, что так ты не сможешь. Она имела в виду, что у него нет таланта. Так что поработай над комбинацией хотя бы из трёх ударов. Сделай так, чтобы противник не смог перейти в наступление, даже если их блокирует. Клайм кивнул. Ну, такая тактика не сработает против, например, восьмируких монстров. Но на людей её должно хватить. Хотя если будешь нападать шаблонно, то всё будет кончено, как только враг поймёт твой шаблон. Это весьма эффективно только против врагов, которых ты встретил впервые. Придумай что-то, что даст тебе возможность наступать снова, снова и снова. Хорошо, я запомню. Клайм искренне кивнул. Этим утром в схватке с Газефом он лишь один раз сумел провести атаку. Все остальные попытки тот блокировал и контратаковал. Но пошатнула ли это его уверенность? Нет. Он впал в отчаяние? Нет. Напротив. Обычный человек сумел подобраться так близко к сильнейшему воину королевства. Нет, даже ближайших стран. Юноша прекрасно понимал, что тот не сражался всерьез. Но для Клайма шедшего в кромешной тьме, этого более чем хватило, чтобы воодушевиться. Он доказал себе, что старался не напрасно. Когда юноша подумал об этом, его до глубины души тронули слова, которые пыталась ему сказать Гагаран. Хотя Клайм не был уверен, сможет ли придумать комбинацию ударов, ему от всего сердца захотелось это сделать. До следующего сражения с воином-капитаном он хотел стать сильнее, и заставить того сражаться чуточку серьёзней. «Кстати, в прошлый раз ты ведь что-то просил у Ивлаи. Магическую тренировку?» «Да». Клаем глянул на заклинательницу. В тот раз из-под маски последовала лишь насмешка. Ничего не изменилось. Так что если он поднимет эту тему снова, то получит тот же ответ. «Однако...» «Мальчик...» Клайм услышал почти неразличимый голос. Он звучал очень загадочно, даже несмотря на маску. Если это не тонкий голосок, маска не помешала бы услышать характерный тембр. Однако по голосу Ивлая не угадывался ни её возраст, ни эмоции. Его едва хватало, чтобы разобрать, что говорит женщина. Так могла говорить как старуха, так и юная дева. Голос был ровный и равнодушный. Просто её маска была магическим предметом. Но почему она зашла так далеко, что даже скрыла свой голос? «У тебя нет таланта. Попробуй что-то другое». Грубое замечание. Будто это всё, что ей требовалось сказать. Клайм лучше кого бы то ни было знал, что не имеет никакого таланта к магии. И не только к магии. Сколько бы он ни махал мечом, насколько бы руки не становились жёстче от кровоточащих волдырей, он не достигнет столь вожделенного уровня. Стена которую талантливые люди преодолевают с лёгкостью, для него стало непосильным препятствием. Тем не менее, это не причина прекращать попытки преодолеть стену. Пока он бестоланный, единственное, во что он может верить, что усилия позволят сделать хотя бы шаг вперёд. «Видимо, ты не смиришься». Будто прочитав эмоции под его ничего не выражающей маской, Ивлай продолжила. «Талантливые люди обладают талантом изначально. Правда, некоторые утверждают, что это просто бутон, который еще не распустился, и он есть у всех. Как бы не так, я вижу в этом не более чем зависть, самоутешение слабых». А лидер известных 13 героев был таким же. По легенде, этот герой вначале был обычным человеком. Но однажды самый слабый стал сильнейшим. Ведь даже покрывшись ранами... Он никогда не опускал меч. Герой обладал силой и с бесконечным потенциалом. Но талант этого человека тогда просто еще не расцвел. Ты отличаешься. Даже с усилиями ты всего лишь на таком уровне. Талант существует. И есть те, кто им обладает, и те, кто нет. Так что я не говорю тебе сдаться, но хотя бы знай свое место. Холодно сказала Ивлай, из-за чего настала тишина но именно она ее нарушила. Газеф Стронов. Это хороший пример человека с талантом. Клайм, ты веришь, что сможешь покрыть разницу между вами двумя усердным трудом? Он не ответил. Этим утром он на своей шкуре почувствовал, что расстояние между ними невозможно преодолеть с помощью тренировок.